Глава 6 Эстер. Симфония от света. «В лодке следы крови!» — заметил встревоженный дар. Томас мгновенно среагировал, перевернул девушку на другой бок, обнаружив на ее платье алые разводы, а на плече сквозную рану. «Похоже на огнестрельное ранение. Помоги наложить повязку!» Скомандовал Том, одним рывком стянув с себя футболку и стреском оторвав от нее полоску эластичной ткани. Стоило прикоснуться к поврежденному плечу, как девушка застонала. «Отпустите меня, пожалуйста!» Едва слышно, взмолилась она сухими губами, не открывая глаз. «Бредит!» — пояснил Томас. «Нужно поторапливаться, пока не поздно!» Он уже обмотал ее руку в месте ранения и напоследок потуже затянул повязку. В эту секунду глаза девушки распахнулись, а из груди вырвался надрывный стон. «Тише, мы не причиним тебе вреда!» Попытался успокоить ее чувствительный Дарвин, нежно приложив ладонь к холодному лбу. «Как тебя зовут?» «Эстер», — прошептала она на выдохе, а поймав теплый взгляд Томаса, неожиданно схватила его за руку. «Спасите нас! Спасете себя! 5, 15, 21, 17, 03!» произнесла она перед тем, как снова отключиться. Сердце мужчины забилось чаще положенного, а в голове запустилась новая к а р у с е л и сводящих с ума мыслей. Откуда эта девушка знает о том сигнале из космоса? Расшифрованные данные хранятся под грифом секретности. О них неизвестно никому из посторонних. Такая информация способна спровоцировать панику среди мирного населения, и она просто не могла покинуть стены его департамента в Нью-Стоуне. Как ей удалось назвать верную последовательность цифр? Теперь он просто обязан реанимировать эту Эстер, чтобы все выяснить. «Давай я!» — предложил Дарвин, когда Томас так и застыл со своей загадочной находкой в руках. «Роботы, в отличие от людей, не устают!» — с победоносной улыбкой пояснил парень, столкнувшись с колючим взглядом своего друга. «Ты прав, д а р так будет быстрее!» — согласился мужчина, неохотно передавая девушку в его крепкие протянутые руки. Тот подхватил ее, словно легкое перышко, бережно убрал волосы с лица и резво двинулся по направлению к лесу, за полосой которого на обочине дороги они оставили электромобиль. Внезапно забыв про все тяготы утомительной прогулки, Томас последовал за ним. Более удивительного дня он не переживал за всю свою жизнь, но какое-то седьмое чувство подсказывало, что сюрпризы только начинаются. По прибытии к дому дар без напоминаний взял раненую на руки. «Куда нести?» Синие глаза терпеливо воззрелись на задумчивого Тома. «В лабораторию на кушетку. Нужно подготовить ее для восстановительной камеры». в в е д е н н о е б о л е у т о л я ю щ е е п о д е й с т в о в а л о Девушка спала крепким сном младенца. Грязное платье пришлось снять. Искать замысловатые застежки было некогда, и мужчина просто разрезал его. чтобы максимально безболезненно изъять пострадавшую. Под ним на юном подтянутом теле оказалось очень необычное нижнее белье, искусно сшитое из натуральных тканей. В другое время, если бы не стоял вопрос о жизни этой незнакомки, Томас рассмотрел бы его повнимательнее, но вместо этого быстро закутал девушку до подмышек в теплосберегающую ткань и уложил восстанавливающую камеру. Том ввел настройки, и прозрачный купол сомкнулся над телом эстер, создавая особый микроклимат. В одно мгновение ее тело облепили датчики, а над раненым плечом слаженно заработали четыре автоматических руки, очищая рану, соединяя поврежденные мышцы, заживляя ткани и кожу, слой за слоем распыляя у с к о р и т е л ь регенерации. Сам же Томас с удивлением вглядывался в результаты экспресс-анализа. Оказалось, что у Эстер, так же, как и у него самого, третья положительная группа крови. А еще, что она совершенно чиста от вмешательств извне. Вакцинация, обязательная в современном мире, каким-то чудом обошла эту странную девушку стороной. Это обстоятельство не укладывалось в голове. И точно, упавшая с неба звезда с такими-то показателями и именем. В очередной раз, подумал мужчина, подозрительно окинув взглядом ее силуэт под прозрачным куполом восстановительной камеры. ы она красивая наша, Эстер!» Засмотревшись, произнес Дарвин. Он был рад, что в этом доме появилась гостья, хоть и не по своей воле. «Она не наша, д а р строго обрубил Томас. «Подлечь и мы отправим домой!» Только сперва надо выяснить, кто она и откуда. Я обязательно это узнаю, даже не сомневайся. Шпионка получит свое и выложит, на кого работает, как и о том, что еще ей известно о секретных проектах моего департамента. Только вслух об этом он решил при детях не говорить, чтобы не портить им праздник. Уж больно счастливые физиономии были у Дарвина и Арчи, которые так и сидели рядом друг с дружкой, любуясь своей находкой. Да, девушка хорошенькая, но в свете новых обстоятельств это интересовало Томаса меньше всего. Таращиться на эту шпионку с высунутым языком, как его пес, мужчина точно не собирался. После часа работы восстановительная камера завершила программу. вывела на интерактивную панель жизненные показатели Эстер, а также дальнейшие рекомендации по ее лечению. Среди них значилось переливание крови или введение п л а з м а з а м е н я ю щ и х растворов. Дар перевел на Томаса воодушевленный взгляд. «Даже не смотри так. У нас как раз имеется в запасе п л а з м а з а м е н я ю щ и й раствор. Он тоже сойдет», — настороженно заявил Том и уже был одвинулся к холодильнику с медикаментами. У всех имеются свои маленькие слабости, а этот крепкий, здоровый мужчина жуть как не любил, когда его вены протыкают иголками. «Ты сам знаешь, что кровь лучше, тем более у вас оказалась одна группа», остановил его в проходе Дарвин. «Если б я только мог оказаться на твоем месте, то отдал бы свою, не раздумывая», заключил совестливый робот, вложив в одну эту фразу всю вселенскую тоску. Стать настоящим человеком — вот чего хотел верный друг Дар больше всего на свете, никогда не позволяя себе говорить об этом вслух. Вот и о чем я думал, выставляя на максимум твое благородство. Том снова перевел взгляд на девушку под прозрачным куполом. Сейчас на фоне бледной кожи ее темные ресницы, брови и длинные пряди волос казались еще ярче. а сама она б е з з а щ и т н о й и хрупкой. Чёртова белоснежка! Надо было ей так проколоться, чтобы выложить в бреду секретную информацию. И как мне теперь к ней относиться после этого? Ладно, твоя взяла. Готовь всё необходимое к переливанию. К вечеру один за другим домой стали возвращаться исследовательские дроны. Можно было запустить их и на большее расстояние, но в н у т р е н н и й Томас готовился к повторению случившегося ночью и сбоям в работе техники, разбрасываться бесценным оборудованием ему не хотелось. ь 1 3 й пришел, скидывает информацию», комментировал Дар, увлеченный работой с дронами. Перед Томасом во всю стену развернулась голографическая карта, на которой с поступлением новых данных замигал еще десяток огоньков. Арчи в очередной раз подпрыгнул с раскрытой пастью, пытаясь хоть один из них поймать. «Да не светлячки это, дурень!» — рассмеялся над ним Томас, на что пёс обиженно отвернулся. «Ладно, иди сюда!» — мягко позвал его хозяин, и Арчи тут же оттаял, завиляв хвостом. «Ты сегодня у нас герой и волен играть во что захочешь!» Том запустил пальцы в густую шерсть пса, продолжая анализировать пугающие данные с карты. С оставшимися дронами информация получится более полной, но даже то, что вырисовывалось сейчас, наводило только на одну мысль. Этот звездный дождь — никакая не случайность. Метеоритные осколки, достигшие поверхности, близки по размерам, и, главное, расположены друг от друга на равном расстоянии, образуя настоящую сеть. Головная боль от таких новостей не заставила себя ждать. Да и силы начали покидать, учитывая, что на ногах Томас оказался еще до рассвета, полдня гонялся за роботом и собакой по лесу, а потом еще и переливание крови пережил. «Не важно, выглядишь». подтвердил дар, застыв с очередным дроном в руках у развернутой карты. На ней загорелись новые огоньки, только подтверждая теорию Томаса о закономерном расположении метеоритов и их специфической природе. «Я здесь закончу, иди отдохни. Арчи запру на ночь и за Эстер присмотрю, буду рядом с ней всю ночь», успокоил заботливый робот. «Пожалуй, ты прав», — согласился Том и направился в дом. По пути в свою комнату он заглянул в одну из гостевых на первом этаже, куда они с даром и переложили девушку. «Когда очнется, ей должно здесь понравиться», — мелькнула глупая мысль, и Том уже корил себя за непозволительную слабость. «С чего этой шпионке вообще должно здесь нравиться? Я ее даже не приглашал». Но то ли спала она слишком тихо, что хотелось подойти ближе и проверить, дышит ли вообще, то ли к а з а л а с ь слабой и беззащитной в этой большой кровати. Мужчина тихо подкрался и присел рядом на самый край. Склонился ниже, чтобы услышать ее дыхание, и тут же отскочил, потому что она резко разворочилась от какого-то тревожного сна и мучительно прошептала одними губами. «Пожалуйста, не трогайте меня, отпустите!» Томас накрыл теплой ладонью ее лоб, и девушка успокоилась. Ему стало стыдно за преждевременные выводы и ничем не подкрепленную логическую цепочку, которую так быстро построил в своей голове. Смеет ли он судить ее авансом, если ничего не знает о ней и о том, что привело ее на берег озера? Отчего она бежала? Кто так испугал эту хрупкую девушку, что не выходит из мыслей? Не сама же она ранила себя, в конце концов. Когда завибрировал браслет, а на нем высветилась Люси, на часах не было и четырех утра. «Да, Люси», — проговорил мужчина, уже догадываясь, что услышит. «Ты был прав, в Том, все повторяется снова!» «Ты в туалете, зачем ты решил уточнить абсолютно ненужную информацию?» «Ага. Знаешь ли, со стороны наблюдать за целым городом свихнувшихся зомби как-то жутковато». В этот раз Люси не ревела и не тараторила, и это был существенный прогресс. «Не успел рассказать тебе. Вчера я запускал дронов, чтобы составить карту местности с упавшими метеоритами, от которых идет излучение. Наконец проснулся Том, и голова начала соображать. Так вот». Они распределены равномерно, образуя настоящую сеть. Такое не может быть случайностью, понимаешь? Пока не очень, — честно призналась испуганная девушка. Эти психические приступы просто так не закончатся. Вся надежда на тех, кто остался. Мы должны собраться вместе и выяснить, что происходит. Пока я исследую метеориты, твоя задача — найти по максимуму тех, кто оказался не подвержен излучению, и составить перепись. «Ясно?» «Ясно», — тяжело вздохнула Люси. «Хреновые новости. Иной раз думаю, лучше б я и сама с б р е н д е л а чем видеть такими своего мужа и детей». «Не говори глупости. Ведь умная девушка, но пока ее должным образом не вдохновишь, ничего не добьешься. Ты не одна, и мы обязательно справимся. Давай, не теряй время, боец, у тебя не больше часа от силы». Пока разговаривал, Том успел натянуть на себя штаны и заглянуть в комнату Дарвина. Только тогда мужчина вспомнил, что этой ночью д а р собирался дежурить у постели раненой, и если сигнал его снова вырубил, то он так и валяется где-то там у ее ног. Когда Томас приоткрыл дверь спальни, то застал самую странную картину из всех возможных. Белоснежка, склонившись над бездыханным парнем, делала ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. «Ну и как успехи?» Так и застыв в дверях, насмешливо спросил мужчина. Растрепанная девчонка с длинными ногами, так и торчавшими из-под белой футболки, которую Том ей одолжил из своего гардероба, оглянулась с испуганными глазищами. «Помогите, пожалуйста, он упал и не дышит уже несколько минут!» Она даже не заметила его колкую реплику и безучастный тон, продолжая с прежним усердием реанимировать Дарра. 15 нажатий на грудину, 2-3 вдувания воздуха в л е г к и е через раскрытый рот. А Дарвину понравилась бы такая забота, мысленно усмехнулся Томас. Не переживай, у него такое бывает. сжалился, вспомнив про ее руку, не щадя которую, она тут так расстаралась нажатиями на непробиваемую грудную клетку дара. «Плечо еще болит?» «Да какое это сейчас имеет значение? Человек умирает!» — закричала Эстер, глядя на Тома как на ненормального. «Он робот, и так ты его не спасешь!» — спокойно ответил Томас, терпеливо сложив руки на груди. Только девчонка его будто не слышала, продолжая свои бессмысленные упражнения. «Ты глухая, что ли?» «Сказал же он робот! Отойди, пока сама рядом не упала без сил!» С этими словами, подойдя сзади, Томас подхватил под мышки упертую женскую особь и усадил на кровать. «Отпусти меня! Если я ему не помогу, он умрет! От такого, как ты, разве помощи дождешься? Звери и те г у м а н н и е Яростно кричала девчонка, собротивляясь и брыкаясь в руках Томаса, словно букашка. Чтобы заставить ее угомониться и хоть что-то услышать, мужчине пришлось на нее буквально сесть, удерживая взбесившиеся руки и ноги. «У меня для тебя две новости, Белоснежка, хорошая и плохая. С какой начать?» Девчонка прекратила брыкаться и уставилась на Тома из-под густых темных ресниц с злющими зелеными глазами. «Даже ярче, чем у Эдди», — заметил он, — «настоящая ведьма». Ведьма при этом вела себя смирно, не торопясь с ответом на его вопрос. Сердито нахмурила брови и, последний раз полоснув прожигающим взглядом по его лицу, обнаженной груди и крепким рукам, что удерживали ее силой, резко отвернулась. «А еще одной футболки в этом доме не нашлось?» Недовольно проворчала она, стараясь смотреть куда угодно, только не на Тома. Хотелось пошутить, что отдал ей последнюю, и, если так не нравится его вид, может ее вернуть. Но Томас был слишком хорошо воспитан, чтобы дерзить подобным образом незнакомке. «Извини, что вломился к тебе посреди ночи в одних штанах». Вместо всего этого произнес он, плавно отпуская из захвата тонкие девичьи запястья. «Ситуация не требовала отлагательств. Не хотелось, чтобы ты испугалась, когда Дарвин рухнет без чувств». «Да, бабушка мной гордилась бы», — подумал мужчина, ощутив на своем лице удивительным образом смягчившийся взгляд Белоснежки. «Ты что-то говорил про новости. Давай начнем с хорошей». Печальным, но уже более спокойным голосом проговорила она, смирившись с ситуацией, в которой оказалась. «Ты не зомби». С непонятной для девушки радостью выдал Томас. «Это я и так знаю». Обиженно нахмурилась она, явно ожидая услышать что-то другое. «Человек только что умер, а ты шутишь, словно ничего не произошло. Может, хотя бы слезешь с меня? И так все ноги отдавил». «Я его сейчас оживлю, не волнуйся», — высвободив бунтарку, заверил Том. «И ты не поняла меня». «Я имел в виду, что на тебя не действует излучение метеоритов, от которого отключился дар, а другие люди теряют связь с реальностью. Это и есть хорошая новость». «А плохая?» — робко спросила она, окончательно запутавшись. «Если снова начнешь драться и брыкаться, я буду вынужден тебя связать», — убедительно проговорил Томас, отчего девушка испуганно замерла. «А теперь займемся Дарвином». Сознанием дела Том перевернул парня на живот, задрал футболку и точным нажатием пальцев между позвонков открыл доступ к панели управления роботом. «Какой ужас! Что ты натворил? Решил напоследок осквернить тело умершего?» Наблюдая за происходящим с кровати, завопила Эстер. Томас глубоко вздохнул и оторвался от настроек дара, переводя взгляд на растрепанную и явно перепуганную девицу. Поойди сюда. Приказал он строго, и белоснежка нехотя спустила с кровати свои длинные стройные ноги. Осторожно, шаг за шагом она подошла к мужчине. «А теперь садись рядом и смотри. Дарвин — совершенный робот-гуманоид с искусственным интеллектом. А это...» Том указал на панель управления. «Можно сказать, его сердце». Девушка с интересом склонилась ниже, с изумлением изучая разноцветные провода и микросхемы, выглядывающие из-за приборной панели, а еще увлеченно наблюдая за тем, как умело мужчина что-то настраивает. «Ну вот, поставим автоматическую перезагрузку на это время, чтобы каждую ночь не копаться в его внутренностях», — попытался пошутить Томас. Только поймав взволнованный взгляд зеленых глаз, осознал, что понять его юмор, а тем более ответить улыбкой, она еще не готова. Когда все процедуры по оживлению дара были завершены, Том опустил его футболку и перевернул парня обратно на спину. «Но он все еще мертв!» — возмутилась Белоснежка, недоверчиво отодвинувшись подальше от Тома. «Скоро будет живее всех живых!» «Особенно, когда я расскажу ему, как усердно ты его реанимировала», подумал Томас, уже представляя счастливую улыбку парня. «Для перезагрузки системы нужно время. Можешь пока привести себя в порядок и переодеться. Дарвин приготовил для тебя в ванной комнате какую-то одежду, более подходящую, чем моя футболка. Это были вещи Агаты, которые она оставила здесь, чтобы каждый раз не возить с собой». По-хорошему, давно стоило избавиться от никому ненужного хлама, но дар зачем-то сохранил. Вот и пригодились. Том указал на дверь, за которой располагались объединенные ванная и туалет. И девушка поспешно скрылась за ней. Еще пару минут оттуда не доносилось никаких звуков, и Томас с головой у ш ё л в свои мысли, пока резко не зашумела вода, а Эстер не завизжала с криками о помощи. Он и не заметил, как подскочил с пола и оказался рядом с ней под ледяным душем, прижимая к себе мокрую, замерзшую и испуганную белоснежку. «Я только дотронулась рукой до стены, а на меня как ливанет!» начала оправдываться она. «И эта стеклянная стена образовалась из ниоткуда, не давая выйти!» «Все хорошо, успокойся, тебе нужно согреться!» Том настроил теплую воду в душе. под которым так и остался стоять вместе с девушкой, пока у той не перестали стучать зубы. Ее футболка насквозь промокла, как и его штаны, о которых он как-то совсем забыл в этот момент. Длинные каштановые волосы, напитавшись влагой, стали еще темнее, окутывая каким-то приятным травяным ароматом, будто оказался посреди залитого солнцем луга в ясный день. «Моя рана!» Встрепенулась Белоснежка, прикрывая ладонью место под повязкой. «Ее, наверное, не стоит мочить!» «Там уже образовалась новая кожа, все в порядке», заверил Том, снимая магнитный пластырь. «Но это невозможно!» Не веря своим глазам, Эстер ощупывала раненое плечо. «Сколько я здесь нахожусь?» «Меньше суток, но какое это имеет значение с активатором регенерации? Я, пожалуй, пойду». Спохватился мужчина, наблюдая, как мокрая белая футболка сексуально облепила ее тело и осознав, наконец, в какой неловкой ситуации оказался. Температуру настроил, дальше справишься сама. Чтобы выйти, приложи руку сюда. Дверь откроется, вода остановится. Главное, ничего больше не трогай, если ты не любитель контрастного душа. Решил пояснить на всякий случай. Когда Томас вышел из ванной, робот уже очнулся. «С возвращением! Эстер в а н н о й Будь другом, накорми ее чем-нибудь, когда она выйдет!» Улыбчивый парень с интересом осмотрел промокшего до нитки Томаса и, прищурив один глаз, решил переспросить. «Вы принимали душ вместе?» Подобного вопроса Том не ожидал, от чего засмущался, многозначительно махнул рукой и поспешил скрыться. «Странная она эта белоснежка!» Испугалась робота и душем не умеет пользоваться. как из другого мира», — рассуждал мужчина, поднимаясь на второй этаж и оставляя за собой мокрые разводы на полу по всему дому, которые следом подтирал небольшой робот-уборщик. Столько вопросов хотелось ей задать и услышать ответы. Но пытать посреди ночи девушку, не предложив элементарных удобств и еды, тоже неправильно. «Пожалуй, отложим этот интересный разговор на утро», — заключил он. Едва взошло солнце, как Том, гонимым мучительными мыслями, отправился в лабораторию. Новая партия клонированных пчел была готова к заселению вулей. Живые и активные насекомые, точно такие же, как и населяющие планету еще 70 лет назад, рвались в бой под прозрачной сферой инкубатора. Но в то, что однажды они вернутся в предоставленные мулей, как и полагается пчелам, ученый уже не надеялся. скорее делал это из упорства и робкой веры в чудо, подобно той, которую испытывают дети перед Рождеством. Именно поэтому насекомые могли подождать, а метеориты с загадочным излучением вышли на первое место его интересов. Развернутая голографическая карта с данными всех 20 дронов только подтвердила теорию. До ближайшего метеорита от дома было около 8 километров, Вот его он и запланировал перевести в свою лабораторию, когда сквозь карту заметил какое-то движение в окне. Томас прошел сквозь голограмму, но к окну решил не приближаться, чтобы не спугнуть ненароком прекрасное видение. Он так и застыл на месте, сложив на груди руки и не в силах отвести от девушки глаз». Сначала мужчина подумал, что Белоснежка во что-то играет с Арчи или Даром, но ни того, ни другого поблизости не было. В голубых джинсах и светлой блузке, которые когда-то принадлежали Агате, девушка с длинными распущенными волосами кружилась в такт ветру, рисуя в воздухе плавными взмахами рук какие-то загадочные символы. Движения ее необычного танца были так естественны, легки и изящны, Словно языком тела, она вела с кем-то незримый диалог. Распираемый любопытством, Том выбрался из своего укрытия на поляну, где девушка с закрытыми глазами продолжала странный ритуал. «Чем ты здесь занимаешься?» — крикнул он, и Эстер, резко опустив руки, испуганно распахнула яркие глаза. «Разговариваю с ветром», — застеснялась девушка, после чего нерешительно подошла ближе к мужчине. «Вот так откровение!» – подумал Томас. «И что же он тебе рассказал?» Решил подыграть, пока дикарка сама пошла на контакт, остановившись рядом с ним на входе в лабораторию. «Рассказал, что в долину озер вышли олени с выводком на водопой, что с восточным ветром к нам приближается дождь, но прежде сюда заглянет уставший путник». Эстер мило улыбнулась, глядя куда-то перед собой, словно отчетливо видела все то, что описывала. «Он уже свернул на развилке. Наша встреча предопределена», заключила она, встретившись с насмешливым взглядом Томаса. «Одно из двух. Либо она чокнутая, и м е н н о поэтому на нее не д е й с т в у ю т и з л у ч е н и я либо большая любительница розыгрышей. И если я сейчас поведусь, то буду полным идиотом». «А что ты делаешь в своей лаборатории?» Робко поинтересовала сестер. Дар сказал, что это место называется именно так. «Если доступно, занимаюсь более точными предсказаниями, чем твои разговоры с ветром», — посмеялся Томас, приглашая девушку пройти внутрь. «Ого! Что это за волшебство?» Воскликнула Белоснежка, увидев раскрытую голографическую проекцию. «Карта местности с метеоритами». Как любопытный ребенок, впервые наблюдающий подобную технологию, девушка попыталась осторожно прикоснуться к изображению и искренне обрадовалась, когда ее ладошка беспрепятственно смогла пройти сквозь него. «Кто же ты такая? Лучшая в мире актриса или пришелец на мою голову?» не переставал задаваться вопросами Том, упорно не желая поддаваться ее очарованию и детской непосредственности. «Ты умеешь управлять аурой Земли?» — предположила она, с надеждой вглядываясь прямо ему в лицо. «Возможно, смотря что ты имеешь в виду». Мужчина старался сохранять серьезность, но уголки его губ невольно растянулись в улыбке. Наблюдая за этой странной девушкой, которая все в его лаборатории казалась крайне удивительным, иначе и быть не могло. Томас аккуратно присел на край стола, чтобы не спугнуть разговарившуюся Белоснежку и притих, ожидая ее дальнейших действий. «А вкусы, запахи и звуки можешь различать по цветам?» Такого вопроса он точно не ожидал и растерялся. По загоревшимся глазам было ясно, что ответ для нее важен, а разочаровывать девушку от чего-то не хотелось. «А ты можешь?» Решил поступить хитрее и не отвечать прямо. «Конечно! Совсем скоро начнется симфония цвета!» Заговорщически поделилась она, признав в Томасе единомышленника. «Точно сумасшедшая!» — с прискорбием заключил он, так и не узнав, откуда она, а главное, откуда ей известно про сигнал из космоса. Около часа спустя на пороге горного домика показался Эдди, застигнутый первыми раскатами грома. Едва он вошел внутрь, как косые капли резво застучали по стеклам окон и полимерной крыши, разом намочив плетеную мебель, расставленную на открытой веранде. «Привет, Том! Привет, Дарвин! Вот блудный брат и вернулся!» Нервно усмехнулся он, чувствуя себя неловко в стенах родного дома, в о з в р а щ е н и е в который столько лет избегал. «Здравствуй, Эдвард!» Отозвались в один голос мужчины и робот, вглядываясь куда-то в стену дождя за окном. Любопытство не заставило себя ждать. Теперь к стеклу прилип и Эдди, и даже Арчи, поскуливая, поднялся на задние лапы. «Кто она и что делает под таким ливнем?» «Это наша Белоснежка», — с гордостью заявил Дарвин. «Она синестетик». о с е н и л а Томаса под музыку дождя, и на душе вмиг отлегло. Сейчас в ее голове с удивительным восприятием действительно играет настоящая симфония цвета. А еще ветер оказался прав, признал он, коснувшись плечом долгожданного младшего брата, но вслух так и не отважился этого произнести.